Глава 55, пятая. Закалён в огне. «О, значит, это правда! Вампиры у нас, в Поднебесье! Я поверить не могла, когда Ригор мне сказал...» Она протягивает нам свои огромные руки. «Входите, входите! У нас так давно не было гостей! Мне не терпится поговорить с вами!» «Кала и Рим!» — темнобородая отвешивает ей низкий поклон. «Извините, но думаю, вам небезопасно общаться с этими людьми. Они не получили разрешения ваших родителей». «Я тебя умоляю, Болдуин!» Она закатывает свои ярко-фиолетовые глаза, и ее блестящие волосы, стянутые в конский хвост, колышутся. «Не думаю, что двор вампиров вознамерился нас убить. Если бы это было так, они бы не стали объявлять о своем появлении», подойдя к караульне. Она поворачивается к нам. Я Ирим, кала двора великанов. Добро пожаловать. Спасибо. Хадсон выходит вперед и, улыбаясь, профессиональной выученной улыбкой, представляется. Это Хадсон в роли дипломата, думаю я, глядя, как он непринужденно беседует с Ирим. Это вампир, воспитанный при дворе, о котором я слышала, но которого до сих пор не видела. Флинт тоже выходит вперед и с молодецким и в то же время очаровательным видом отвешивает полупоклон, после чего берет руку Ирим, которая раза в два больше его собственной. «Я Флинт Монтгомери, первый принц двора драконов. Я рад познакомиться с тобой, Кала Ирим». Она хихикает и приседает в неглубоком реверансе. «Я тоже рада познакомиться с тобой, принц Флинт. Драконы всегда были моим любимым видом». «А великаны моим», — отвечает он, подмигнув. Она снова хихикает и, возможно, даже слегка краснеет. И Лука за моей спиной издает короткий смешок. Я оглядываюсь на него, чтобы посмотреть, над чем он смеется, но он всего лишь ласково улыбается Флинту. Увидев, что я смотрю на него, он слегка закатывает глаза и пожимает плечами, как бы говоря, «Ну разве Флинт не самое прелестное существо на свете?» И он чертовски прав, так что я невольно тоже улыбаюсь ему. После Флинта вперед выходит Джексон, и тоже представляется Ирим. Он не кокетничает, как Флинт, и у него нет вкратчивости Хадсона. Но, похоже, Ирим — это неважно. и её глаза радостно вспыхивают, едва его ладонь касается ее ладони. Стоящий рядом со мной Микай фыркает, потому что вполне очевидно, что она собирается запасть на Джексона, и я тыкаю его локтем в ребра. Отчасти потому, что это невежливо, а отчасти потому, что я отлично понимаю, что чувствует Ирим. Не так давно я сама запала на Джексона почти так же быстро. Рим здоровается с остальными смелой улыбкой, но когда вперед выхожу я и представляюсь, она с воодушевлением хлопает в ладоши. «О, ты горгулья, о которой мы все столько слышали! Добро пожаловать, Грейс! Добро пожаловать!» Затем она поднимает меня, как тряпичную куклу, и порывисто обнимает. «Это так здорово! Наконец-то познакомиться с тобой!» — восклицает она, тряся меня, словно я ее любимая собачка. «Подумать только! Вы здесь, в Поднебесье! Мне не терпится познакомить вас с Зина!» Он все время порывается уйти, говоря, что тут у нас никогда не происходит ничего интересного. «И вот...» — она осторожно ставит меня обратно на землю. «Только посмотрите на всех этих интересных людей, которые посетили нас!» Я все еще немного ошеломлена тем, как она подняла меня и принялась гладить по голове, словно щенка. Но она так мила и простодушна, что на нее невозможно сердиться. Взглянув на остальных, я вижу, что они реагируют на нее так же, как я. «Ну же, пойдем, говорит она, и, сделав нам знак следовать за ней, в припрыжку направляется в город. «Мне не терпится показать вам всё!» Русоволосый делает еще одну попытку остановить ее, но она отмахивается. «Перестань беспокоиться, Викра! С нами все будет хорошо!» Она смотрит на нас. «Не так ли?» Мы все с воодушевлением киваем. Вполне очевидно, что никому из нас не хочется разочаровывать ее. «Что бы вам хотелось увидеть сначала?» — спрашивает она, ведя нас по центру города. «Все, что ты захочешь нам показать», — отвечает Флинт. «Прежде мы никогда не бывали в Поднебесье, и ваш город выглядит потрясающе». Она пожимает плечами. «Ну, насчет этого не знаю, но у нас тут есть много развлечений. И я велела Ригару устроить сегодня вечером банкет в вашу честь. К тому времени вернутся мама и папа, и они будут так же рады видеть вас, как и я». «У вас тут найдется гостиница или постоялый двор, где мы могли бы остановиться на ночлег», — осведомляется Хадсон, «пока мы проходим между купами деревьев, каждый из которых спрятаны какое-то общественное здание или дом». «Не думаешь же ты, что мы позволим вам остановиться в гостинице, глупый?» Она легко похлопывает его по плечу, и он едва не отлетает в сторону. «Разумеется, вы разместитесь у нас», «Мы бы не хотели вам мешать», — пытается возражать Флинт, но и Рим только качает головой. «Вы нам не помешаете, у нас много места», — она потирает руки. «Вы не против, если я устрою вам экскурсию по Поднебесью, и мы немного развлечемся по пути?» Мы собирались заниматься не этим, но ее воодушевление заразительно. К тому же, когда еще нам представится случай посмотреть город, который построили великаны, «А с чего начнем? Я слышал, что нельзя упустить возможность поучаствовать в вызове горбеншлама», — с ухмылкой говорит Микай и подмигивает Мэйси. «Вот это по-нашему!» Они с Микаем забиваются, и он отлетает в сторону фута натри. «Я не могу не рассмеяться, потому что прогулка с Ирим в окружении моих друзей среди этих удивительных волшебных деревьев — это самая приятная штука из всех, которые случались со мной за очень долгое время. После того, как я несколько месяцев боялась и грустила и порой чувствовала себя ужасно, я наконец-то могу дышать полной грудью. Великаны, попадающиеся на нашем пути, останавливаются и смотрят на нас. Они просят Калу и Рим познакомить нас с ними, другие только машут нам. Странно находиться в центре внимания, но я пытаюсь представить себе. Как бы повели себя ученики Кэтмера, если бы по нему бродили восемь великанов. И понимаю, что все бы наверняка глазели на них. Я заметила, что в Поднебесье все ходят пешком или передвигаются на гигантских трехколесных велосипедах. Кажется странным, что здесь нет других видов транспорта. Но ведь это не такой уж большой город. К тому же, если росту в тебе от 10 до 20 футов, то надо думать, при желании ты можешь ходить очень быстро. «Пошли туда!» — говорит Ирим, ведя нас вокруг гигантской секвойи, диаметром, наверное, футов 90. В отличие от других деревьев, поблизости от нее нет зданий. Вместо этого в основании проделан вход, так что можно зайти внутрь ствола. Над огромной треугольной дверью висит табличка «Котлы». «О, Боже!» — восклицает Мэйси. «Неужели вы изготовляете ведьминские котлы?» «Разумеется», — снисходительно ухмыляется Ирим. «Великаны — лучшие кузнецы на Земле, потому что мы владеем магией Земли. Пошли, я попробую уговорить сам, но позволить вам посмотреть, как мы это делаем». Она произносит это особенно громко и стреляет своими фиолетовыми глазами в сторону пожилой женщины за прилавком. ее темно русые волосы заплетены в косу, свисающую на спину. И хотя лицо ее серьезно, карие глаза проказливо блестят, когда она подмигивает Ирим. «Ты уверена, что хочешь выдать им все наши секреты?» — спрашивает она, но при этом улыбается Ирим, двигаясь на 30 футов туда, где за массивным верстаком работает еще один великан. За его спиной в пузатой печи ревет огонь. Странно, что мы не заметили этот огонь раньше, но, наверное, если ты разводишь огонь внутри дерева, тебе надо защитить это дерево с помощью серьезного волшебства. Его мясистые руки затянуты в оранжевые кожаные перчатки, лицо закрыто аппаратом, похожим на маску сварщика. Он, придерживая чашу металлическими щипцами, поворачивая ее туда-сюда и одновременно прижимая к ее внутренней стороне длинный металлический штырь с ярко-оранжевым металлическим шаром на конце, каждые несколько минут бросая его в огонь, чтобы раскалить его и начать все сначала. Весь процесс выплавки не выходит за рамки моих представлений о том, как это может происходить, хотя я не то чтобы всерьез задумывалась об этом раньше. Но тут великан помещает штырь с шаром обратно в огонь, сдвигает свою маску, затем подается вперед и шепчет в котел, медленно поворачивая его. На краю котла, там, где его дыхание касается остывающего металла, появляются руны. Они вспыхивают ярко-оранжевым светом, затем краснеют и, наконец, исчезают. «Это магические руны?» — верещит Мэйси — во все глаза глядя на тускнеющие руны. «Да», — отвечает ей Самна, больше не пряча улыбку. «Каждому котлу присуще особое волшебство. Оно зависит от его назначения и цели кузнеца. Одни котлы предназначены для врачевания, другие — для создания гармонии, третьи — для войны». «Я об этом слышала?» «Но понятия не имело, как вы это делаете». Мэйси улыбается. «Мой отец выпадет в осадок, когда узнает, что я видела, как был изготовлен наш котел. Быстро взглянув на Флинта, Иден и вампиров, я вижу, что этот процесс вызывает у них не меньший интерес, чем у Мэйси. Брови Мэйси ползут вверх. «Значит ли это, что каждый кузнец имеет собственный дар и собственные чары, и что именно таков котёл Амвилдонлиса. Был ли он изготовлен великаном по имени Амвилдонлис? Самна расплывается в широкой улыбке. Что-то в этом духе. Первая часть этого названия — это имя кузнеца, а вторая — название дерева, внутри которого котел был изготовлен. Котёл Амвилдонлиса был изготовлен Амвилдом, Внутри дерева, называемого Онлис. Она показывает на одной из гигантских секвой, растущих неподалеку. А это дерево называется Фелгран. Оно придает чарам силу и добротность. Поэтому это мое любимое дерево. Она улыбается Мэйси. И поэтому котел, которым пользуется твоя семья, Называется Самнафелгран. У Мэйси отвисает челюсть. «Откуда вы?» «Я знаю, куда уходят все мои котлы, дорогуша. Они очень дороги моему сердцу. И я хочу быть уверена, что они попадают в благополучные дома. Твой отец — очень хороший человек. Для меня честь, что он использует один из моих котлов». «Я не могу...» Голос Мэйси срывается, глаза ее наполняются слезами. Иден подхватывает ее рукой и шепчет. «Здорово, правда?» Моя кузина кивает. «Да, здорово». «Видишь ли, — продолжает Самна, — у нас в Поднебесье деревья разговаривают с нами. Они дают нам свою магию, чтобы строить дома, магазины и мастерские». Мы всегда используем их для изготовления наших котлов и других вещей. Свой особый вклад в изделие вносит не только кузнец, но и магия дерева, в котором оно было выплавлено. Собственно говоря, магия дерева так важна, что кузнецы нередко стараются отыскать какое-то конкретное дерево для выполнения того или иного заказа. Она прикладывает ребро ладони к уголку рта и наклоняется к нам, будто желая поделиться секретом. «Мне особенно нравятся ювелирные украшения, изготовленные внутри дерева манва». Ее глаза блестят. «Это дерево придает тем, кто носит эти украшения, особый шарм и красоту». На лице Мэйси отражается благоговейный трепет, и она показывает взмахом руки, что рассказ потряс ее воображение. И я должна сказать, что это очень-очень круто. Я так заинтригована, что начисто забываю, зачем мы явились сюда, пока хатца не тычет меня локтем. Самна предлагает Ирим отвести нас к другому великану, который только начал работу над новым котлом. Он положил кусок железа высотой 6 футов на свой верстак. Самна идет обратно к своему месту, ближе к краю дерева, и Хадсон следует за ней. «Извините, Самна», — вкрадчиво говорит он, и она, остановившись, поворачивается к нему и улыбается. «Мне неудобно вас затруднять, но я бы хотел узнать, нет ли у вас тут кузнеца, который изготавливает магические браслеты?» Самна подмикивает ему. «Дорогой, у нас полгорода кузнецы». И все они балуются ювелирным делом. Они только выплавляют котлы. У меня падает сердце. Мы полагали, что так его и зовут — кузнец с большой буквы. Какой же дурой я чувствую себя теперь, поняв, что это вовсе не его прозвище, а всего лишь профессия. Кровопускательница говорила нам о кузнеце, который выковал магические кандалы неубиваемого зверя, а не о «кузнеце». Я поворачиваюсь к Хадсону, молча спрашивая его о том, как мы сможем найти человека, чьего имени не знаем, в городе, где половина жителей занимается тем же ремеслом, что и он. Он в ответ только подмигивает и опять поворачивается к самне. «Тогда не могли бы вы мне помочь? Мне хочется произвести впечатление вот на эту девушку. Но я в затруднении». Складно лжет он. «Дело в том, что в школе я влип в неприятности». и на несколько недель меня лишили магической силы. Он поднимает руку и показывает ей браслет на своем запястье. И если я не избавлюсь от этого браслета, у меня не будет ни шанса. Как я смогу убедить ее, что я тот парень, который ей нужен, если теперь я всего лишь обыкновенный вампир? Сам всматривается в его браслет, затем хмурится и качает головой. — Извини, сынок. Но кузнеца, который ковал такие браслеты, никто не видел уже несколько веков.